п р п л ы в тысячи миль от своих берегов. Представляю, какой визг подняла бы ваша пресса, А высадились наши полки в доброй старой Англии, Какими варварами вы нас выставляли бы перед всей Европой. Так вот, и у моего отца, Когда он был в каканском походе с генералом Троцким, Стреляли из английских ружей ханские солдаты, Подготовленные вашими инструкторами». Примечания. Троцкий Виталий Николаевич, 1835-1901 годы, генерал от инфантерии. 1 октября 1875 года со своим отрядом взял штурмом Андижан, потеряв 63 человека и уничтожив при этом до 4000 солдат противника. Андижанский штурм — одно из ожесточеннейших сражений к а к а н с к о г о похода. Когда я воевал в Маньчжури, по нам били шрапнелью, построенные для японцев в Англии крейсера. Но ведь и для вас Англия сейчас строит крейсера на верфях в и к е р с а «У Британской империи есть жизненные интересы в самых разных уголках мира», произнес майор, выпрямившись, словно ярд п р о г л о т и л «Коли уж вы, потомственные военные, обязаны понимать, что с у щ е с т в у е т с т р а т е г и я о разумеется», — с дружелюбной улыбкой кивнул Бестужев. «Я имею представление о вашей стратегии». «Недалее, как в прошлом году, ваш король встречался в Мариенбаде с американским послом б е л л м и Сторором и, говоря его собственными словами, настаивал, что Россию необходимо оставить на долгое время совершенно беспомощной и искалеченной финансовом отношении. Он боялся, что Америка присоединится к другим государствам, которые собираются... «По выпуску большого международного займа дать России денег». Сторар отказался присоединиться к английским интригам. «Я прекрасно разбираюсь в вашей стратегии, сэр. а Вот и сейчас вы пытались устроить...» Классическую провокацию обострить австрийско-русские отношения, иначе почему известная вам красавица должна была подложить мне, мертвому, в карман паспорт на имя не просто российского подданного, а штабс-капитана гвардейского полка? Давайте перейдем к делу. Либо вы напишите то, что мне необходимо, либо вас передадут в руки германской полиции. «Я же не мальчик, — уныло сказал майор». Подобного рода письменные показания всегда имеют продолжение. Рано или поздно ко мне явится обходительный джентльмен вроде вас и напомнит кое о чем». «Возможно», — сказал Бестужев, — «это уже не в моей компетенции. Но я же не загонял вас силком в эти игры, или у вас есть другой выход? Плохо верится? Не тяните, майор». Он уже знал, что выиграл. не было у его собеседника другого выхода. То есть был еще один, конечно, но майор что-то не походил на человека, собравшегося решить все жизненные сложности выстрелом в висок. И несколькими мгновениями позже, когда майор с тяжким вздохом придвинул к себе чернильницу, потянулся за белоснежной бумагой с красиво отпечатанным названием «отеля», Бестужев не ощутил ни злорадства, ни торжества, Слишком много сил и чувств было отдано, чтобы именно этого добиться. «Извольте», — сказал майор с той же чопорностью, подавая ему пять или шесть листов, исписанных по-французски убористым почерком. «Бьюсь об заклад, а вы любите английские романы. Эта сценка, как две капли воды, напоминает финальный эпизод из «Женщины в белом». «Возможно», — сказал Бестужев без улыбки, бегло просматривая бумаги. Майор изо всех сил старался сохранить и достоинство, держась так, словно ничего особенного не произошло. Всего-навсего один джентльмен изложил свою просьбу, а другой ее из благовоспитанности выполнил.